Человека в разорванном и чёрном пальто с лицом синим и красным в потёках крови волокли по снегу два хлопца. А пан Куринной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окарававленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжело и хлёстко впивался шомпол в разорванное в клочья пальто. и каждому удару отвечала сипло: ух, а. на шедовской морде истоплённо кричал пан коряной: к штабелям его нарасстрел. Я тебе покажу, как по тёмному углум хаваться. Я тебе покажу, что ты робив за штабелем, шпион. Но крововленный не отвечал яростному пану Куринному тогда пан Куринной забежал спереди и хлопцы отскочили чтобы самим вернуться от взлетевшей блестящей трости пан Куринной не рассчитал удара и молниеносно пустил шомпол на голову что-то в ней крякнуло чёрный не ответил уже ух Повернул рукой, матнув головой, с колен рухнул на бок и широко отмахнув другой рукой откинул её, словно хотел побольше захватить для себя из топтанной и унаоженной земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в тёмной луже несколько раз дёрнулся лежащий в судороге из тих. над поверженным щепял электрический фонарь у входа на мост вокруг поверженного метались встревоженные тени гойдамаков с хвостами на головах а выше было чёрное небо с играющими звёздами и в ту минуту когда лежащий испустил дух звезда марс над слободкой под городом вдруг разорвалась замёрзшей в выси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 До да утоптанной хлопье сена, до да конский навоз. И только труп и свидетельствовал, что Петура не миф, что он действительно был. Дзен, трень, гитара, турок, гон на броне, фонарь, девичьи косы метущий снег, огнестрельные раны. Звериный вой в ночи, мороз. Значит, было. Он грит до работы, грится порваны чоботы. А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатят ли кто-нибудь за кровь? Нет.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 С вечера жарко натопили саардамские израсцы, и до сих пор до глубокой ночи печи всё ещё держали тепло. Надписи были смыты с саардамского плотника, и осталось только одно лен. Я взял билет на ит. Дом на Алексеевском спуске, дом накрытой шапкой белого генерала спал давно и спал тепло.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 Турбин спал в своей спаленке, и сон висел над ним как размытая картина. Плыл, качаясь в вестибюль, император Александр I жёг в пичюрке списки дивизиона. Юля прошла и поманила, и засмеялась. Проскакали тени, кричали: "Трымай, трымай!" Безучно стреляли. И пытался бежать от них турбин, Но ноги прилипали к тротуару На малопровальный, И погибал во сне турбин. Проснулся со стоном, Услышал храп Мышлоевского Из гостиной, Тихий свист карася и Лариосика Из книжной, Вытер пот с олба, опомнился, Слабо улыбнулся, потянулся к часам. Было на часиках Три. Наверное, ушли.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 потому что внутри в них были пружины. Василиса взвыл во сне черным боковым косяком на крыло поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная, сероватая его спальня. Ночь расцветала, сонная дрема прошла над городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя сторонкой крест Владимира, Упала за Днепром самая гуща ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станции Дарницы и задержалась на дней. На третьем пути стоял бронепоезд, наглухо до колёс были зажаты площадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вываливался огненный плат, разлегаясь на рельсах.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 По платформе бегали взад и вперёд, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колена в шинелях и чёрных бушлатах. В стороне от бронепоезда из зади растянувшись, не спал, перекликался и гремел дверями теплошек эшелон. А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона, ходил как маятник человек в длинной шинели в рваных валенках.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 Он человек в околице Чугров, А навстречу ему идет сосед и земляк. Жилин, говорит, беззвучно, без губ мозг человека, И тотчас грозный сторожевой голос в груди Выстокивал три слова. «Пост! Часовой! Замерзнешь!» Человек уже совершенно нечеловеческим усилием Отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, Отдирал ноги и шел опять вперед-назад, вперед-назад. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря Временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная. Металась и металась, потревоженная дрёмой, летела вдоль Днепра, пролетела мёртвые пристани и упала над подолом. На нём очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской, в трёхэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешёвый номер дешёвенькой гостиницы, комнате сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжёлая книга в жёлтом кожаном переплёте. Глаза шли по строкам медленно,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 Уже не плачь, не вопля, не болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Смотная глаза растопилась и пропустила к Елене поручика Шервинского.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 Он пел пронзительно, не так, как наеву жить будем, жить, а смерть придёт, помирать будем. Пропел недолго и вошёл. В руках у него была гитара, но вся шея в крови. А на лбу жёлтый венечек с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрёт. Вигорка зарыдала и проснулась с криком в ночи. Ни кол, кого ни колка. И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи. И ночь всё плыла. И наконец Петка Щеглов во флегеле видел сон. Петка был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни петлёры, ни дьяволом.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 Петя добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петю сверкающими брызгами. Вот весь он, Петя. От удовольствия он расхохотался в ночи. Ему весело стрикатал сверчок за печкой. Петя стал видеть сны, лёгкие, радостные сны.